Глава шестая. Образцовая ферма. «Ты не пожалеешь, выслушав меня», — сказал громотею дядюшка Шатлен. «Представь, что однажды наш хозяин сказал себе, «Я очень богат, и это хорошо, но все равно я не могу съесть два обеда. А что, если я накормлю тех, у кого ничего нет на обед, и накормлю досыта добрых людей, у которых еды не хватает. Ей-богу, это мне нравится. Так скорее за дело. И наш хозяин принялся за дело. Он купил эту ферму, которая тогда немного стоила. На ней было всего две упряжки для пахты и два плуга. Я это точно знаю, потому что родился здесь. Наш хозяин прикупил земли, и ты сейчас узнаешь, для чего... Управительницей фермы он поставил достойную женщину, столь же уважаемую, сколь несчастную. Он всегда вот так выбирал людей. И он сказал ей, этот дом будет как дом Божий, открытый для добрых и закрытый для негодяев. Мы прогоним ленивых нищих, но будем всегда подавать трудовой хлеб тем, кто сохранил мужество. Эта милостыня труда не унизит тех, кто ее принимает, и принесет пользу тем, кто ее подает. Богач, который этого не делает, скверный богач. Так сказал наш хозяин, но, ей-богу, он сделал лучше, чем сказал. Прежде отсюда до Экуана была прямая дорога, которая сокращала путь на доброе Лье. Лье, или французская миля, — равнялась 2282 туазам или 444 метрам. Но какая это была дорога, о, Господи! Она была так разбита, что по ней нельзя было ни пройти, ни проехать. Это была погибель для лошадей и повозок. Немного собственного труда и немного денег от каждого окрестного фермера могли бы привести дорогу в порядок. Но если одни мечтали об этом, другие упрямились и не хотели вкладывать ни свой труд, ни свои денежки. Наш хозяин увидел это и сказал, «Дорога будет исправлена. Однако, поскольку те, кто должен в этом участвовать, не хотят в этом участвовать, и поскольку это слишком дорогая дорога, которые потом будут пользоваться прежде всего те, у кого есть лошади и экипажи, надо сделать так, чтобы она сначала принесла пользу тем, у кого есть только руки и доброе сердце, но нет работы. Например, поступит к нам на ферму здоровый парень и скажет, «Я голоден, и у меня нет работы». Дорогой мой, отвечу я, «Вот тебе добрая похлебка, вот кирка и лопата». Тебя сейчас отведут на дорогу в Экуан. Выровняешь за день два туаза дороги, и получишь к вечеру сорок су. Выровняешь один туаз, получишь двадцать су. Выровняешь туаза, получишь десять су. А ничего не сделаешь, не получишь ничего. К вечеру, возвращаясь с полей, я осмотрю дорогу, и увижу, кто сколько сделал. И подумать только. Нашлись два негодяя, которые слопали похлебку и просто украли кирки и лопаты, — с возмущением воскликнул Жан-Рене. Вот и поди после этого, делай добро. — Да, это правда, — подтвердили остальные крестьяне. — Полноте, дети мои, — возразил дядюшка Шатлен. Подумайте сами, неужели мы не будем ни сажать, ни сеять только потому, что на свете есть гусеницы, долгоносики и прочие вредные насекомые, которые объедают листья и грызут зерно? Нет, нет, эту нечисть надо просто давить, а бог милостив, и по его доброте распустятся новые почки, и вырастут новые колосья, все снова расцветет, и никто даже не вспомнит о зловредных жучках и червячках. Не правда ли, добрый человек? Обратился он к Грамотею. — А, разумеется, — поспешно ответил бандит. Уже несколько минут он был глубоко погружен в какие-то свои мысли. — Нашлась работа и для женщины, и для детей, — продолжал дядюшка Шатлен, — каждому по его силам. — И все равно дела на ферме и на дороге идут медленно, — заметила Кладина. Ну что ж, зато в округе у добрых людей, к счастью, пока хватает работы. — А для меня, несчастного слепца, найдется у вас на ферме угол и кусок хлеба, чтобы мне дожить остатки моих дней? — внезапно спросил грамотей. Поверьте, мне осталось немного. Окажете мне такую милость. О, если бы это сбылось, добрые люди, я бы до конца жизни молился за вашего хозяина. Бандит говорил в этот момент вполне искренне. Он вовсе не раскаивался в своих прошлых преступлениях, но мирная и счастливая жизнь крестьян привлекала его тем более, что он страшился жестокой участи, которую готовила ему сычиха. Он страшился этого страшного, невообразимого будущего и горько сожалел, что в свое время позвал свою бывшую сообщницу и навсегда потерял возможность жить среди честных людей, у которых его поселил поножовщик. Дядюшка Шатлен с удивлением взглянул на Грамотея. — Ну, послушай, бедняга, — сказал он, — я думал, у тебя есть какие-то деньги, друзья. Увы, бог свидетель. Я ослеп из-за несчастного случая на работе. Теперь иду в Лувр надеясь на помощь дальнего родственника. Но вы понимаете, люди бывают порой такими жестокими, такими эгоистами, — ответил Громотей. — О, не одни же себелюбцы живут на свете, — возразил дядюшка Шатлен. — Хороший и честный работник, как ты, и к тому же такой несчастный, да еще с таким добрым, милым сыночком, могут растрогать даже каменное сердце. Однако... Почему хозяину, которого ты работал до этого несчастного случая, ничего не сделал для тебя? Он умер. Чуть поколебавшись, ответил Громотей. Он был моим единственным благодетелем. А приют для слепых? Я еще не так стар, чтобы меня туда взяли. Бедняга, поистине участь твоя печальна. «Значит, вы думаете, если родичи в Лувре меня не примут, я могу надеяться, что ваш хозяин, перед которым я преклоняюсь, еще не зная его, может сжалиться надо мной?» «Видишь ли, к несчастью для тебя, наша ферма — не дом презрения. Обычно мы позволяем коллегам провести здесь ночь или день, а потом даем что-нибудь на дорогу, и да поможет им Бог». — Значит, мне нечего надеяться, что моя горькая участь смягчит вашего хозяина? — спросил слепой бандит со вздохом разочарования. — Я сказал, что это у нас правило. Однако наш хозяин может все решить по-другому. Если он согласится оставить тебя на ферме, тебе не придется ютиться в каком-нибудь углу. Ты будешь одним из нас, как сегодня» и для сынка твоего найдется работа по его силам. Ему будет с кого брать пример, да и добрыми советами его не обойдут. Наш почтенный Кюре обучит его чтению вместе с другими деревенскими детьми, и он вырастет, как говорится, в благости и добре. Но для этого, понимаешь, надо завтра утром откровенно поговорить с нашей святой Богородицей-заступницей. — С кем-с кем? С — кем? удивился Громотей. — Так мы называем нашу хозяйку. Если она жалится над тобой, считай, что все в порядке. Когда речь идет о милосердии, наш хозяин не отказывает ей ни в чем. — Тогда я поговорю с ней сам, я сам поговорю, — радостно вскричал Громотей, надеясь, что уже избавился от страшных когтей сычихи. Храмуля вовсе не разделял его радужные надежды. Его нисколько не прельщала спокойная жизнь, обещанная старым крестьянином. Он не собирался расти в благости и добре под опекой почтенного священника. У сына Краснорукова не было ни малейшей склонности к сельской жизни, да и по духу он далеко не походил на пасторального пастушка. Кроме того, верный заветом Сычихи. Он не мог допустить, чтобы Грамотей избавился от их подлого деспотизма. Поэтому он решил вернуть к действительности слепого бандита, который уже размечтался о сельских радостях. Да — Да-да, — повторял Грамотей, — я поговорю с вашей богородицей-заступницей, и она жалится надо мной, и я... Но тут Храмуля изо всех сил пнул его в ногу, и точно угодил в самое больное место. Громотей содрогнулся от неизъяснимой муки, не закончил фразу и смог только повторить. — Да, я надеюсь, добрая госпожа жалится надо мной. Бедный папочка вмешался хромуля: Ты, однако, забыл мою добрую тетушку, госпожу Сычиху, которая так тебя любит. Бедная тетя Сычиха! но она тебя так не оставит. Ведь ты это знаешь. Скорее уж она приедет сюда за тобой с нашим кузеном Крючком. Похоже, у этого слепого пройдохи пристранные родичи, — с хитрющим видом прошептал Жан Рене, подталкивая локтем свою соседку Кладину. Бессердечный олух! Как ты можешь смеяться над этими несчастными, также шепотом ответила доярка и, в свою очередь, так двинула Жанна Рене локтем, что чуть не сломала ему ребра. — Госпожа Сычиха, одна из ваших родственниц? — спросил старый крестьянин грамотею Да, одна из моих родственниц, — мрачно ответил тот с озабоченным видом. Он боялся, что даже если он найдет на ферме нежданное пристанище, Одноглазый может явиться сюда и выдать его, чтобы напакостить и отомстить. Кроме того, он боялся, что странные имена его предполагаемых родичей, упомянутых храмулей, сычихи и крючка, покажутся подозрительными. Но в этом отношении его страхи были напрасными, потому что все ограничилось шуткой Жана Рене, к тому же весьма плохо принятой его соседкой Кладиной. Эта твоя родственница живет в Лувре и ждет вас там? — спросил дядюшка Шатлен. — Да, — ответил слепой бандит. — Однако мой сын, наверное, зря рассчитывает на нее. — Ах, бедный папочка, вовсе не зря, вот увидишь. Она такая добрая, моя тетушка Сычиха. Ты ведь знаешь, это она дала мне снадобье, чтобы парить твою ногу. И точно объяснила, как это делать. Это она мне сказала. Сделай для своего папочки все, что бы ни сделала, я сама, и Бог благословит тебя. — О, моя тетушка-сычиха, она тебя любит, она тебя любит так сильно, что... — Хватит, хватит, — оборвал его грамотей. Это в любом случае не помешает мне завтра утром поговорить с доброй хозяйкой, попросить ее, чтобы она замолвила за меня словечко перед достойным владельцем этой фермы. Кстати, добавил он, чтобы сменить тему и прервать неосторожные излияния Храмули. Кстати, о владельце фермы. Мне обещали рассказать, что такого особенного в устройстве его хозяина. Это я обещал, и я сдержу свое слово, сказал дядюшка Шатлен. Наш хозяин придумал то, что он называет милосердием труда. Он сказал себе, «Есть выставки и премии за улучшение пород скота и лошадей, за новые плуги и прочие орудия земледелия, но право же настало время подумать об улучшении людей. Хороший скот — это прекрасно, однако хорошие люди — это еще лучше, хотя и много труднее». Вдоволь овса и травы, чистая вода и свежий воздух, надежный кров и хороший уход. И тогда лошади и скот станут лучше, не пожелаешь, и принесут тебе радость. Но человека не так просто сделать добродетельным, как быка упитанным. Пастбище полезно для быка, потому что сочная трава ему нравится, и он набирает вес. Так вот, по-моему, чтобы добрые советы приносили пользу человеку, надо, чтобы он к ним прислушивался и следовал им. Так же, как бык на добром лугу, дядюшка Шатлен? Точно так же, сынок. Дядюшка Шатлен, — вмешался другой крестьянин, — говорят, раньше были особые фермы, где молодые воришки, правда, за хорошее поведение... Обучались земледелью, но там их холили и лелеяли, как маленьких принцев. «Правда, дети мои», — ответил старик-землепашец, — «и в этом есть кое-что доброе. Похвально и милосердно не отнимать последнюю надежду у заблудших. Но нельзя отнимать надежду и у честных людей. Вот приходит честный, сильный и трудолюбивый парень на такую ферму бывших воров, с желанием хорошо работать и хорошо учиться. А ему говорят, — послушай, ты когда-нибудь воровал, когда-нибудь бродяжничал? Нет. Тогда тебе здесь не место. И все же это правда, — дядюшка Шатлен сказал Жан Рене. Для жуликов делают больше, чем для честных. Улучшают скот, а не людей. Для того, чтобы исправить это зло, сынок, и подать пример... Наш хозяин и завел эту ферму, как я говорил нашему гостю. Я знаю, — сказал он себе, — что на небесах воздастся всем честным людям. Но, помилуйте, небеса — это так далеко и высоко, и многие, к сожалению, дети мои, не имеют ни сил, ни прозорливости, чтобы их достичь. Да и к тому же, откуда им взять время, чтобы то и дело обращать взор к небесам? Целый день от восхода до заката они склоняются к земле, они ее вскапывают и перекапывают по воле своего хозяина, а ночью спят, как убитые, на своих лежаках. По воскресеньям они напиваются в кабаке, чтобы забыть вчерашнюю усталость и тяжкий труд, который ждет их завтра, потому что самое страшное — это труд, который не имеет для них никакого смысла. Они работают как каторжные. Но разве от этого хлеб их не остается таким же черным? Постель такой же жесткой, дети такими же истощенными, а жены? У них даже нет молока, чтобы вскармливать младенцев, потому что они никогда не ели досада. Нет, нет и нет. Я хорошо знаю, дети мои, что хлеб их черный, но это хлеб. Лежак их жесток, но это постель. Детишки худенькие, но они живут. Несчастные, наверное, без ропота смирились бы со своей судьбой, если бы знали, что все живут так же, как они. Но они видят белый хлеб, видят мягкие теплые матрасы, видят детей румяных, как майские розы, и таких откормленных, таких закормленных, что они кидают пирожные собакам проклятие. И когда несчастные возвращаются в свои жалкие хижины, к своему черному хлебу, к своим больным, худющим и голодным детишкам, они думают, что охотно принесли бы им хоть кусочек пирожного, которое дети богачей скормили собакам. Если уж так заведено чтобы на свете были богатые и бедные, почему не мы родились богатыми? Это несправедливо. Может, пора поменяться судьбой? Так говорят они. И это, дети мои, неразумно. Это не облегчает их участи, тяжкого жесткого ерма, которое гнетет их и порой ранит. Его все равно приходится влочить без отдыха и без надежды когда-нибудь отдохнуть, когда-нибудь познать счастье, которое приносит достаток. И так всю жизнь, о Господи, всю жизнь, а это так долго, дольше бесконечного дождливого дня, без единого проблеска солнца. И люди принимаются за работу с печалью и отвращением. И, наконец, большинство батраков говорит себе Зачем нам работать больше и лучше? Тяжелым будет колос или легким, нам все равно, для чего надрываться. Будем лишь честными. Зло наказывают, поэтому не станем творить зло. За добро не вознаграждают, поэтому незачем делать добро. Будем как добрые, вьючные животные. От нас требуется только терпение, сила и покорность. Такие мысли пагубны, дети мои. От такого равнодушия недалеко до лености, а от лености еще ближе до порока. К сожалению, таких ни злых и ни добрых, кто не делает ни зла, ни добра большинство. Поэтому, — сказал наш хозяин, — именно их надо улучшать, точно так же, как улучшают породы лошадей, коров и овец. Сделаем так, чтобы они сами старались быть живее, мудрее, трудолюбивее, опытнее и преданнее своему делу. Докажем им, что, становясь лучше, они станут счастливее и станут получать больше. От этого выиграют все. Чтобы добрые советы пошли им на пользу, дадим им здесь, на земле, маленький образчик великого счастья, которое ожидает праведных там, на небесах. Порешив так, Наш хозяин объявил по округе, что ему нужны шесть пахарей и столько же коровниц, женщин или девушек. Но он сам хотел выбрать этих людей среди лучших работников по рекомендациям фермеров, мэров и священников. Им обещали платить, как принцам, как платят нам, кормить лучше, чем едят господа в городах, и отдавать всем работникам одну пятую часть урожая. Эти люди должны были оставаться на ферме два года, а затем уступать место другим работникам на тех же условиях. Через пять лет любой из них мог снова прийти на ферму, если будут свободные места. Вот почему, когда появилась эта ферма, земледельцы и паденщики в округе начали говорить «будем стараться». Будем честными и трудолюбивыми, чтобы нас заметили, и, может быть, когда-нибудь нас возьмут на ферму Букеваль. Там целых два года мы будем жить, как в раю, а когда уйдем, то не с пустыми руками. И, главное, мы будем потом на расхват, потому что попасть на эту ферму может только превосходный работник. «Меня уже пригласили на ферму Дюбрей в Арнувилле, сказал Жан Рене. А меня заранее наняли. На ферму Гунес подхватил другой работник. Вот видишь, добрый человек, от этого выигрывают все. И окрестные фермеры вдвойне. У нас всего 12 мужчин и женщин. Но в кантоне появляется в пять раз больше старательных работников, которые стремятся поступить на их место. И даже те, кто не сможет получить это место, все равно останутся хорошими работниками, не так ли? Как говорится, добрый хлеб не станет плохим, потому что если им не повезет сегодня, у них всегда остается надежда на завтра, и в конечном счете число хороших людей возрастает. Ну вот, скажем к слову, назначают приз лошади или быку за скорость, силу или красоту. И хозяева воспитывают сотню животных, способных бороться за этот приз. Так вот, даже если они его не получают, эти отборные питомцы все равно останутся прекрасными и полезными животными. Слышишь, добрый человек. Я был прав, когда говорил, что наша ферма необычная ферма, а наш хозяин необычайный человек. «Да, конечно!» — воскликнул грамотей. «И чем больше я слышу о его доброте и щедрости, тем больше надеюсь, что он жалится над моей несчастной судьбой. Человек, который творит добро с таким благородством и такой мудростью, не станет раздумывать. Одним благодеянием больше или меньше разница невелика». «Наоборот, он над этим очень раздумывает», — возразил дядюшка Шатлен. Но это не помешает ему совершить новое доброе дело. Мне кажется, мы еще с тобой встретимся, бедняга, разумеется, здесь, на ферме. И ты не последний раз сидишь за нашим столом. Правда? Я могу надеяться. — О, если б вы знали, как я признательный, счастлив! — воскликнул грамотей. Не сомневайся, у нас добрый хозяин. Но скажите мне хотя бы, как его зовут и как зовут вашу добрую заступницу, чтобы я мог заранее благословить их святые имена, — живо проговорил грамотей. Я понимаю твое нетерпение, — сказал старый крестьянин. — Черт возьми! Ты, наверное, думал, что услышишь громкие имена, и напрасно. У них имена простые и чистые, как у святых. Нашу богородицу заступницу зовут госпожа Жорж, а нашего хозяина господин Родольф. Моя жена и мой палач, пробормотал слепой бандит, словно молнией пораженный этим открытием.